А теперь наша задача научиться профессиональным техникам слушания. И перестать себя вести естественно, в тех ситуациях, когда это нужно. То есть слушание – это не карма ваша, не обязанность, а инструмент. И поскольку он очень затратный инструмент, а затратный он почему? Потому что, как я говорил, он противоречит естественным настройкам почти всегда, а, то применять его нужно по назначению, там, где рентабельно. Там, где результат переговоров, результат коммуникации, значимый. Ну, а если не значимый, собственно, можно и не напрягаться. То есть, еще раз, потому что иногда мне как начинают? Ну, если всех слушать, я говорю, да, никаких ушей не хватит, а какая зараза вам предложила всех слушать? Я же не проповедник, надо всех слушать, да, это инструмент. Но им надо владеть и применять его там, где его нужно применять. А в остальных случаях плюньте и ведите, как хотите. Хотя, правда, могу сразу сказать, начинаешь пользоваться, и все-таки прилипает. Да, и уже начинаешь им пользоваться. Но, с другой стороны, всегда можно его отложить и перебить. Да, и я тоже, если я считаю, что разговор идет не в ту сторону, или он занимает слишком много времени, или я считаю, что человек, ну, лепит достаточно неправильную ахинею, собственно, знаешь, я его дослушаю до конца. Я просто выбираю, дослушать или перебить. Да, потому что я понимаю, что иногда перебить неправильно с точки зрения психологической. Да? И вот когда знаешь эти техники, то как раз делаешь взвешенный выбор. Хочется перебить, но думаешь, надо дослушать до конца. И дослушиваешь до конца. Дослушиваешь, а не изображаешь на своем лице, о господи, да сколько же это можно. Да, потому что в чем проблема, когда мы не слушаем? Наша невербалика это отражает. Сигналы глаз, невербалика, морда лица, выражение. Понимаете, лицо человека внимательно слушающего, от лица человека ждущего, пока ты наконец заткнешься, радикально отличается. И правое полушарие нашего визави эти различия рисует за долю секунды. Понимаете, чем опасно? То есть мы, вот считайте, что вы вывесили плакат. Господи, дай мне терпение, чтобы слушать этот бред. И человек, вот рассказывает нам что-то, да, и читает этот плакат. Естественно, как вы понимаете, начинает к нам относиться ровно в соответствии с этим плакатом. Потому что мы ему демонстрируем свое активное неуважение. Почему мы потом ожидаем нормального диалога? Уверяю вас, он к вам отнесется ровно так же, как минимум. Вот и все. Поэтому слушание — это ключ к конструктивному диалогу. Хотите вести диалог, научитесь слушать. Во-первых, вы получите, еще раз говорю, информацию в полном объеме. Во-вторых, вы проявите уважение к человеку. А значит, есть шанс, шанс, но не гарантия, что он в свою очередь проявит уважение к вам. И сработает известный анекдот, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, с тобой уважаемые люди. Потому что если человек проявляет ко мне уважение, и мне не впаду к нему проявить уважение, Это поддерживает мой статус. Я беседую с уважаемым человеком, потому что он уважает меня. Если меня уважает неуважаемый человек, какой же у меня статус? Это такая цепочка возникает. Значит, раз меня слушают, уважают, значит, это тоже уважаемый человек, значит, мне тоже надо его выслушать. Ну и, кроме того, есть понятие социальные обязательства. Ну как? Вот я вас выслушал, вроде теперь вы меня должны. Да? Немножко так я, ну, вот, есть какая-то обязанность такая. Это нормально. Поэтому слушание это ключ к диалогу. И зачастую лучший способ кого-то убедить это вначале его выслушать. Кроме того, чтобы не переходить к техникам до перерыва, еще один важный момент. Слушание – ключ к убеждению. Убеждение мы ошибочно воспринимаем как синоним говорения. Очень часто запрос звучит так. «Мне нужно убедить, нам нужно убедить генерального директора в том-то, в том-то, в том-то, как нам построить презентацию». Или вот я завтра иду на переговоры, мне нужно убедить там их согласиться на наше предложение. Что бы вы посоветовали им сказать? Да? То есть запрос все время на что? На текст. Вот убедить кого-то, это значит что-то сказать, что-то написать, что-то показать. На самом деле убедить, убедить кого-то сначала означает понять точку зрения другого человека. Ну, понять картину мира относительно этого предмета бытия. И уже потом думать, что сказать. Кстати, может быть и окажется, что в каких-то переговорах, в какой-то коммуникации, увидев точку зрения человека, вы будете вынуждены взять тайм аут Потому что вы поймете, что вот сейчас, исходя из позиции, в которой тот персонаж находится, у вас нет ни одного аргумента. А подсовывать ему то, что вы взяли с собой, просто глупо. Потому что это будет отвергнуто. И Надо понимать, что многие коммуникации, многие переговоры проходят ступенчато. И гораздо важнее не пытаться все впихнуть в одну встречу, а как следует размять собеседника, понять его, и потом с ним встретиться еще раз. И ничего страшного в этом нет. И сколько угодно переговоров, коммуникации проходит именно так. Когда время встречи заканчивается... И еще говорит, ну простите, вот вы же не сделали предложение, а мы говорим примерно следующее. Вы знаете, и слава Богу, я увидел, что мое предложение совершенно не подготовлено, потому что оно не соответствует вашим требованиям. И огромное вам спасибо, что благодаря нашей встрече я теперь понимаю ваши требования. И с вашего разрешения я бы хотел взять как минимум три дня паузы, чтобы как следует обдумать. Вы знаете, я еще не встречал ни одного человека, который бы сказал, вот еще. Три дня он думает собрался, чтобы через час представил. Наоборот, человек что про себя думает? А вот так-то вам. Что же вы тут хотели со шнягой на меня въехать? Да? У нас вопрос сложный. А если мы скажем еще просто требования, которые вы выдвинули, совершенно по-другому рисует подход к вопросу? Это... Слова кого? Это слова профессионала И вы думаете, что человек будет недоволен? Наоборот, он не будет. Считать вас серьезным человеком, скорее всего. Понимаете? Вот. Потому что иногда говорят, ну вы же принесли предложение? Я говорю, да, принес. Но оно категорически вам не подходит. И слава богу, что я не начал с того, что вам его Потому что участь была бы ужасно, Так вы мне даете шанс еще раз попробовать. Спасибо вам огромное. И еще никто не сказал, вот еще, а что вы отняли мое время! Вы же пришли сделать предложение. Наоборот, человек нас получил жить. Вообще немножечко стать в позицию, выучи меня жить. Так, аккуратно. Ну, без юрничества, без пересаливания. Понимаете, нет технологий, которые бы заменяли голову. Ну, во всем нужно чувство меры. Пересолили – плохо. Переперчили – плохо. Не досолили – плохо. Поэтому, если перегибать – плохо. А зачем перегибать? Всегда проявите уважение. Вообще, вот я же сказал сейчас правду. Если я действительно вижу, что все по-другому. Чего ж врать-то? Вы говорите правду. А что человек подумает? Он решит, что вы не профессионал. Да нет. Он наоборот решит, что вы профессионал. Потому что вы не боитесь признаться в том, что пришли неподготовленным. Разве плохо, что он теперь высказал требования? А скажите, почему я использую термин «требования»? Вот я говорю, я теперь узнал ваши требования. Мне теперь лучше понятны ваши требования. Кто может требовать? Таким образом, я его позиционирую как человека, имеющего право выдвигать требования а это обычно приятно, да? требования может выдвигать человек, обладающий ресурсом. Значит, это такая легкая лесть, да? то есть я изначально говорю, ребят, вы выдвигаете требования, да? а я стараюсь им следовать. И когда я что-то принесу вам или напишу, я вам обязательно скажу, уважаемый Иван Иванович, пожалуйста, у меня большая просьба, поручите проверить, насколько мое предложение соответствует вашим требованиям, которые вы высказали на нашей встрече. Одно дело, я могу сказать, пожалуйста, внимательно прочитайте мое предложение. И второй вариант. Пожалуйста, попрошу вас поручить проверить. Вы начальник, у вас есть подчиненные. Даже если вы сам будете проверять. Насколько это соответствует. Где больше хочется внимательно изучить? В первом случае или во втором? 38% оберточка, да? Внимательно что-то читать неинтересно. А проверить? Ну-ка, ну-ка, чего они там написали? Так, ха... А мне иногда говорят, а если окажется, что не соответствует? Человек с радостью покажет. Минуточку. А мы еще просили вот это. О, огромное спасибо, это совершенно вылетело. Видите, как я был невнимателен. А вот теперь. То есть происходит нормальная итерация. Понимаете? А иногда человеку придут в голову новые требования. Потому что иногда говорят тоже, но ну, ему же могут прийти в голову новые требования. И замечательно, они бы все равно ему пришли в голову. Вообще не надо рассчитывать, что вы имеете дело с кретинами. Да, человек на каком-то этапе обязательно вспомнит, что он хотел еще зеленый забор. Уверяю вас. да, Он никогда про это не забудет. Пусть он лучше сразу об этом вспомнит. Чем он потом на последней стадии завернет ваше предложение, потому что он вспомнит про зеленый забор, и ему будет неловко вам об этом говорить. Уже. Идея понятна вот эта? То есть это совершенно, я надеюсь, по-другому рисует подход к переговорам, которые часто проходят несколько этапов. И гораздо лучше хорошо все выяснить, поблагодарить. И, и даже если вы ничего не будете переделать, Вы всегда можете добавить в ваше предложение пару фраз, опирающихся на термины, которые использовал этот человек, и сделать упаковочку, которая называется специально для вас.